18 сентября 561 года Рождества Христова. День 44-й. Раннее утро. Византийская империя, Константинополь, Галата. Покинув императорский дворец накануне вечером, Патрики Кирилл никак не мог отделаться от ощущения неясной, но вполне реальной опасности. Вроде император не проявил откровенного недовольства, Ведь его прямой вины в провале миссии не было. Но все же присущее любому царедворцу чувство самосохранения, подобно крысиному чутью на опасность, вопило о том, что он находится на грани чего-то смертельно ужасного. Не будь у Патрики и Кирилла такого чутья, не выжил бы он в полный интриг клаки византийской государственной службы, существующей по закону курятника «толкни ближнего, обгать нижнего». И лишь только выбираясь извлекомого четырьмя дюжими рабами Паланкина у своего дома, Патрике Кирилл понял, почему его преследует такое недоброе предчувствие. Юстиниан во время разговора смотрел на него так, как повар смотрит на еще живого кролика, которому в самом ближайшем будущем суждено стать жарким. При этом повар не испытывает по отношению кролика ни злобы, ни ненависти. Он просто бьет зверька по голове деревянным молотком, перерезает глотку, а затем, выпотрошив и сняв шкурку, кидает еще парящееся мясо в раскаленное масло. Византийская политика — это еще та ядовитая стрепня, способная проглотить ни одного мелкого функционера вроде него, Патрике и Кириллу. А Патрике Кирилл отнюдь не желал быть проглоченным, И магистр Евтропия в этом деле не был ему подмогой, потому что сам трепетал, как осиновый лист на ветру. Всю ночь бедолага не мог заснуть и ворочался в постели, обдумывая свое положение. И к первым проблескам рассвета, загоревшимся на восточной стороне неба, у него оформилось окончательное решение. Бежать, бежать, бежать из Константинополя, как можно скорее и как можно дальше. И черт с ней с карьерой, тем более, что теперь она уже безнадежно испорчена. А благодаря некоторым накоплениям, благоразумно сделанным во время службы, бедствовать ему не придется. Но мало принять решение бежать, надо еще понять куда. Бежать на восток в надежде затеряться в крупнейших мегаполисах того времени Антиохи или Александрии было бессмысленно. Там идет непрерывная война с персами, а в скором времени из жарких аравийских пустынь явится еще один враг, даже более страшный, чем персы. Бежать в разоренные войной экзархаты Испании, Италии и Африки патрики тоже не собирался, понимая, что, во-первых, ловить там нечего, а, во-вторых, каждый приезжий из Константинополя будет там, как на ладони. Тем более он не желал бежать в Галлию к «Диким Франкам», или в Испанию к Визиготам. Конечно, там можно хорошо устроиться, но их короли безграмотные, воняют потом и псиной, потому что спят вместе со своими собаками, а также по большей части являются проклятыми язычниками и глупыми варварами. Греция, Далмация и другие ближние территории, включая такие форпосты Византии, как Херсонес, Фанагория, Танаис, им даже не рассматривались. Первые, потому что нападения варваров на эти земли случаются все чаще, и народ бежит оттуда, а не туда. А вторые, потому что неузнанным Патрике Кирилл сможет остаться там только до прихода первого посыльного Драмона, который доставит местным властям ситовник с описанием его внешности. Вряд ли магистр офицей позволит ему так просто исчезнуть с горизонта, не попрощавшись. Тут мысль Патрикия скакнула еще дальше, в смысле, дальше Херсонеса. Он подумал, что, возможно, бежать ему стоит именно туда, откуда он только что прибыл. Великое княжество Артания к Архонту-колдуну Серегину. Во-первых, он сможет сообщить Архонту о готовящемся нападении империи на его государство. Во-вторых, поможет тому организовать свой собственный двор по самым лучшим рамейским образцам а потом сделает при этом дворе карьеру ловкого царедворца, потому что воина в окружении Серегина имеются в большом количестве, а вот царедворцев нет ни одного. При этих рассуждениях Патрикий Кирилл упустил два момента. Он не подумал о том, что если у Серегина царедворцев нет, то значит они ему и не нужны. Вторым упущенным моментом была госпожа Зулбиншак, разом заменяющая всех царедворцев вместе взятых и в силу того не терпящая никаких конкурентов. Но в основном вопросе он был прав. Своевременное предупреждение будет зачтено Патрикию как услуга, после чего побираться на помойке его не оставят и рыть землю на стройке ему тоже не придется. Должность кого-то вроде начальника отдела протокола в Артанском МИДе ему будет самый раз. Понтов на этой должности много, но нет ни капли реальной власти. Приняв решение бежать в Артанию, сей достойный муж перешел к стадии конкретного планирования. Первый пункт плана был уже выполнен. Честно сжиженные за время службы восемь тысяч солидов, астрономическая надо заметить, сумма, были распределены по нескольким распискам-аккредитивам, известного армянского банкирского дома, имевшего настолько солидную репутацию, что в любой части империи их можно было запросто обменять на звонкую монету. Эти расписки оставались только надежно спрятать. Лучше всего зашить под подкладку неприметного теплого дорожного жилета, чем Патрике немедленно и занялся, не привлекая к этому делу имеющихся в доме служанок рабынь. А то потом с ними грехами оберешься. Второй пункт тоже не представлял особых сложностей. У Пронерыливого царедворца всегда имелся наготове неброский, но прочный и хорошо сшитый наряд простолюдина, А неприметная калитка в дальней части сада была хорошенько смазана и открывалась без малейшего скрипа. Просто некоторое время назад, пока он еще не начал ездить в длительные зарубежные командировки, Патрикий слыл записным константинопольским ловеласом и частенько посещал по ночам гостеприимных константинопольских вдовушек или даже молоденьких жен старых и страшных мужей. Ну а в таком случае лучше всего не привлекать внимания ни к своей внешности, ни к своим приходам и уходам из дома под покровом ночи или на рассвете. Третьим пунктом этого без сомнения гениального плана – было облачиться в костюм простолюдина и вооружиться крепким дорожным посохом, в навершие которого, как в ножны, встроен узкий и острый, как игла, четырехгранный кинжал-стилет. После этого изобретательный чиновник намеревался, воспользовавшись потайной калиткой в саду, покинуть свой дом и, пока город спит, направиться в Галату, константинопольское портовое предместье на том берегу бухты Золотой Рог. А уже там можно будет искать какой-нибудь попутный кумический драмон, направляющийся по своим делам в Херсонес. И ни одного слова домашней обслуги из рабов, ведь когда обнаружится его исчезновение, этих людей обязательно возьмут под стражу люди городского эпарха и будут пытать так, что ни один не сможет сохранить тайну. Так все и вышло. Наряженный простолюдином Патрикий вышел в сад, благоухающий запахами поздних зимних яблок и пока еще жесткой, но уже дозревающей хурмы. По-настоящему она созреет только с наступлением первых холодов, которые сделают ее мягкой и уберут вяжущий привкус, но этого беглец уже не увидит и не попробует спелой хурмы из своего сада, так как в то время он будет уже далеко от Константинополя поэтому в качестве раннего завтрака он сорвал с ветки крупное румяное яблоко, при каждом укусе брызжащее на подбородок и духовитым соком. После этого он под чуть приметной тропинки прошел до потайной калитки и, надвинув на голову капюшон плаща, отодвинул хорошо смазанный баранием салом железный засов, который при этом даже не взвизгнул. Узкий и переулок которой выходила тыльная часть двора его дома, в столь ранний час был абсолютно пустынен. Притворив за собой калитку, и бодрым шагом двинулся в направлении церкви святого Феодосия, а рядом с которой располагались морские ворота Петрео. Там без особых хлопот можно было найти лодочника, который в столь ранний час за умеренную плату перевез бы его через залив Золотой урок в Галат. По дороге Патрике нескоро оглядывался, но так и не обнаружил следящих за ним шпионов. А лодочник недоверчиво посмотрел на одинокого путешественника, видимо, все же заподозрив в нем ряженого клоуна, по каким-то своим причинам желающего остаться неузнанным. Но за пару аболов согласился доставить раннего пассажира на другой берег бухты Золотой Рог у Галату. Там Патрике Кирилл с ним расплатился и направился к известному ему по прошлым временам трактиру «Золотая в которым обычно столовался командный состав купеческих кораблей, находящихся на стоянке. Именно там он рассчитывал встретить подходящего капитана, который согласится за умеренную плату доставить его в Херсонес. Потом ход его мыслей поменял свое направление. Плэйд в Херсонес в одиночестве было рискованно, Аккредитивы у него на предъявителя, так что ограбивший и убивший его капитан вполне может получить просто сказочную для себя сумму. Кроме того, с теми, кто путешествует в одиночестве, и без такой суммы могут произойти всякие неприятные вещи. Тут убивают за горсть серебряных мелиорисиев, а не только за плотный кожаный мешок битком, набитый золотыми монетами, который с трудом парет на загорбке крепкий мускулистый раб. Но где найти таких попотчиков, которые захотят проследовать за ним в далекую колдовскую Ортанию, сумеют оборонить его в пути от всяких неприятностей и к тому же удержаться от соблазна самим убить и ограбить своего нанимателя? Обыкновенные наемники тут не подойдут потому что как только скроются вдали стены и башни Херсонеса, они тут же позабудут все клятвы и тогда горе тому кто повернется к ним спиной тут нужно существо преданное как собака или такие люди которые чтут свои клятвы больше самой жизни а такие люди бывают только среди диких еще не романнизированных варваров. и патрики и Кирилл, если хочет выжить бок о бок с такими людьми тоже должен стать таким же, как и они, ибо обман и предательство у этих народов означают одно из самых техчайших преступлений. Но где в Клаки, Галаты, да и честно сказать, в самом Константинополе взять таких правильных варваров, да еще в течение одного дня оформить им разрешение на выезд, чтобы отплыть с ними по возможности сегодня же в полдень? Чем дольше он торчит в этой галате, тем больше риск, что его обнаружат и разоблачат, а это для него верная смерть. В тот момент, когда Патрике обуревали грустные мысли, он как раз проходил мимо небольшой площадки, где на огороженном помосте капитаны торговых кораблей выставляли на продажу рабов, по каким-то причинам ставших им ненужными. Вторичный рынок. Цены намного ниже рыночных. Но тут и к гадалке не ходи. Если гребец продается, то значит он или старый болен, или же напротив, и строптив, так что с ним невозможно справиться никакой плетью. Именно вторая категория интересовала Патрихия. Причем ему было желательно, чтобы эти строптивые рабы были по происхождению славянами, или же на крайний случай готами. Других, собственно, в гребцы не берут. Не худосочным же арабам или персам целыми сутками ворочать тяжеленными веслами. Когда под Кирилл подошел к помосту поближе, то увидел, что фортуна улыбнулся ему во все свои тридцать шесть зубов. На помосте стояли четверо плечистых мужчин, состоявших, казалось, из одних мышц и жил, и молодаешь и верейка чернявая, маленькая худенькая, накинутым на голову запахнутым покрывали, которое на то и дело распахивала по требованию потенциальных покупателей, обнажая смуглое гладкое тело с торчащими вперед грудками и чуть наметившимся животиком. Покупатели качали головой и шли дальше. Кому нужна беременная рабыня? Грибцы были тоже не так просты. Их плечи и спина, которую они вынуждены демонстрировали своим покупателям, скидывая ветхие плащи, были исчерчены старыми и новыми следами от плетей. Явно это были строптивцы из строптивцев и заводило мятежей, поэтому купить их мог только кто-то очень неопытный, а такого пока что не находилось. Поэтому продавец, уже несколько раз снижавший цену, находился в полном отчаянии. Товар, судя по всему, стоял на помосте уже третьи сутки. Прикинув заявленные цены, сметливый цередворец решил, что если возьмет оптом всех пятерых, включая женщину, то сможет скостить цену до 50 солидов на круг. Приняв предварительное решение, он постарался повнимательнее присмотреться к выставленному товару. Хоть гребцы не принесли ни слова, двое из них явно были из славян. Еще один оказался рослым беловолосым готом, на полголовы выше самого высокого славянина. И самый последний из этой четверки был черноволосым, коренастым, кривоногим, но очень широкоплечим степняком. Патрикию было неизвестно, из одной команды были эти гребцы или их просто вместе вывели на мост. Но он решил, что с ними можно попробовать. По крайней мере, профессиональные наемники-телохранители обойдутся дороже, и, как упоминалось выше, при этом не было никаких гарантий, что они не станут для него еще опаснее разбойников. «Эй, уважаемый!» – окликнул он продавца живого товара – Почем отдадите всех пятерых вместе с беременной бабой? А ты кто такой, что интересуешься моей мированием? Сварливо спросил продавец, отреагировав на простонародную одежду Патрика Кирилла. В ответ Патрик показал ему поддельный, но отличного качества свитовник, который удостоверял, что предавитель всего купец Андроник Милонос, член гильдии ското-торговцев. Направляется в Таврику для закупки скота у тамошних воров. Печать, подпись. Все лучше настоящего, потому что этот ситовник Патрики делал для себя сам. И вообще такие деяния у него были не в первый раз, и он со своими самодельными документами еще ни разу не попался. «И деньги у меня тоже есть», — добавил Патрики, звякнув увесистым кожаным мешочком после того, как подобревший продавец живого товара прочел его сетовник. Продавец глянул на мешочек, обрезнулся, и уверенно сказал «сто солидов». Э -э, нет, — сказал потыки сто солидов за четырех строптивцев и одну бабу, годную только на то, чтобы готовить этим четырем похлебку, и что, потихорванное тряпье? Тридцать солидов». «Помилуйте, уважаемый Андроник!» — скричал продавец живого товара тридцати сольдов едва хватит чтобы оплатить какого нибудь свежепойманного сильного и здорового раба только готовившегося стать гребцом семьдесят солидов тогда уважаемый ответил жандроник скажу вам что четверо их таких упрямцев от которых отступились любые надсмотрщики я могу приобрести только по десять солидов за голову но тогда баба пойдет к ним бесплатным приложением и того сорок — Мой господин, — взвыл к продавец, но без особой уверенности, — вы режете меня без ножа. Шестьдесят солидов. — Ладно, — покровительственно кивнул и продолжавший сбивать цену. — За бабу тоже добавлю десять солидов. Итого пятьдесят солидов, и не оболом больше. В итоге такой отчаянной торговли продавец и покупатель сошлись на пятидесяти пяти солидах из которых еще предстояло заплатить нотарию за оформление сделки, а также вычесть налог в пользу государства. После уплаты этой суммы и заполнения сетовника рабы Лютый Орлик, Вольфганг, Тимир и рабыня Цаава перешли в собственность лжекупца Андроника Милоноса. После этого по требованию покупателя Находившиеся тут же кузницы с ровов сняли все угнетающие их оковы, включая ошейники с именами владельца. Однако новых не надели. Несомненно, цена, уплаченная патриком Кириллом, была откровенно демпинговой и прошла только потому, что продавцу требовалось как можно скорее сбыть с рук лежалый товар. взрослый раб, не имеющий никакой квалификации, стоил в два-три раза дороже в зависимости от внешних кондиций. Все бы хорошо, но только вот Лютый, который явно оправдывал свое имя-прозвище, угрюмо посмотрел на своего покупателя и сказал на такой отвратительной латыни, что Патрики ее едва понял. — Ты, господин, совершенно напрасно потратил свои деньги. Что бы ты с нами ни делал, не будем мы на тебя работать, и все. Можешь возвращать нас обратно, можешь пороть и убивать, но работать мы не будем. «Погоди, Лютый!» — бросил их новый хозяин на общепонятном славянском языке, уводя свою собственность в узкий проулок, в котором они все были бы укрыты от нескромных посторонних взглядов. Ошеломленные тем, что Рамей заговорил на его родном языке, Славянин только пожал плечами и молча проследовал в переулок за человеком, которому он по законам империи принадлежал со всеми потрохами. А Патрике Кирилл тем временем лихорадочно вспоминал повадки, манеры и прочий стиль поведения архонта-колдуна Серегина, который с первого момента умел входить в доверие к таким вот малым и обездоленным людям. Собственно, Никакого сочувствия к этим рабам у Патрики не имелось, но он постарался его как можно лучше имитировать, ведь от их преданности, силы и ловкости в первую очередь зависела его жизнь. Походка его стала свободной, движения плавными и раскованными, а взгляд при разговоре был сосредоточен на глазах собеседника, создавая впечатление искренности и сочувствия хотя любой, кто хоть немного разбирается в физиогномике, прекрасно увидел бы, что это всего лишь игра, хотя и игра талантливого актера. Если бы Патрики не стал бы дипломатом и царедворцем, то карьера хорошего мима в цирке была бы ему гарантирована. Но купленные им только что рабы в основы мимического искусства посвящены не были и с первых минут приняли игру за чистую монету. — Ну что, хлопцы, — пасхойски сказал он, внимательно смотревшим на него рабам, — на волю хотите? И не здесь, в империи, а среди своих, или почти своих. — Да ты, поди, все врешь, дядя, — недоверчиво скривился лютый. Остальные рабы при этом дружно закивали в знак согласия. Заплатил за нас целую кучу золотых, а теперь баешь про волю. Так мы тебе и поверили. Наверняка затеял какое-то темное дело, а нас потом притравишь за ненадобностью или там пристрелишь из самострела. — Да нет, — прониктовенно произнес Патрики. вот тут ты, лютый, не прав. Травить вас или стрелять мне нет никакого резона, потому что с вашей помощью я пойду в такую землю, в которой каждый ступивший на нее раб тут же становится свободным. И я просто не смогу не исполнить свое обещание. Мне туда очень нужно, и только вы, стремящиеся к свободе, будете способны помочь мне достичь этого места. Любой наемник, едва только мы отъедем из цивилизованных земель, предпочтет ограбить меня и тут же убить, в то время как вы, варвары, еще не чужды слову чести, которое вы будете держать, невзирая ни на что». «Да, Рамей, согласился Лютый. — Слово чести для нас превыше всего. Если ты не врешь, то мы действительно, поклявшись, будем тебе надежей опорой в твоем нелегком пути. Но если же ты солгал, то и все наши клятвы тоже не будут ничего стоить. Патрикий широко перекрестился и торжественно произнес. Клянусь Иисусом Христом, который принял за всех нас крест, смерть на кресте, а также Богом Отцом, Святым Духом, Божьей Матерью, райским блаженством своих покойных родителей, а также своей собственной жизнью и благополучием, в том, что я говорю и буду говорить правду, правду и одну только правду. Едва он закончил говорить, как в безоблачных небесах разнеслось приглушенное ворчание грома. Четыре раба и одна рабыня удивленно завертели головами в поисках источника этого странного грома, а самый сам патрикий, только что напыщенно и уверенно произносивший священные имена, вдруг приобрел вид наскодившего школьера, которого схватил за руку строгий учитель. Хотя в принципе ничего страшного не произошло, ведь он пока еще не солгал этим людям ни в самой малой степени а значит, и его клятва была действительной. Просто Бог-Отец, уже знакомый с таким существом, как Патрикий Кирилл, решил скрепить ее своей личной печатью, как бы показывая, что в случае ее нарушения на клятва преступника обрушится гнев не только земной, но и небесный, что сделает наказание немедленным и неотвратимым. «Что это было, Ромей?» чего это ты вдруг так переменился в лице при звуках этого грома?» — спросил наконец Лютый, когда ему надоело наблюдать сменяющиеся друг друга разнообразные гримасы на лице Патрикия Кирилла. «Это был голос Бога Отца», — пристукивая от возбуждения зубами, сказал Патрики, «Вы славяне, называйте его родом. Он только что подтвердил мою клятву своей печатью» и тем показалось, что едва только я вольно или невольно солгу вам, то он тут же покарает меня, разразив прямо на месте своей молнией. — Какой хороший бог! — восхитился Лютый, который как бы по умолчанию вел диалог за всех остальных. Но вот если бы он взялся таким образом следить за каждым из ромеев, то был бы еще лучше потому что тогда он за один день истребил бы до последнего человека ваш рамейский народ, непрерывно лгущий и стравливающий между собой разные племена. — Да нет, — ответил Патрик Кирилл, стараясь быть предельно честным, — мне такая честь оказана только потому, что раньше Бог-Отец уже встречал меня, и тогда я сперва накричал на тех, кто пользовался его доверием и благодатью, а потом покривил перед ним душой извиняясь за свое поведение да ладно рамей добродушно махнул рукой люты если ты нам не лжешь то мы будем защищать тебя своими кулаками а будет и дашь нам в руки добрую хорошо отточенную сталь то и ею тоже но скажи где же лежит и как называется та чудесная страна где боги разговаривают с людьми арабы становятся свободными только ступив на ее землю Неужто ты повезешь в нас в сказочное княжество Артания, где все люди счастливы, молочные реки текут в кисельных берегах, а правит им великий добрый волшебник Серегин, спустившийся с небес на нашу грешную землю? Ох уж эти славянские сказочники, подумал про себя патрике Кирилл. Любое реальное событие они с удовольствием изгадят своими гиперболами и преувеличениями, да так, что потом будет невозможно отделить правду от лжи. «Все это правда», — сказал он вслух, «за исключением того, что Артания — это совсем не сказочная страна с молочными реками в кисельных берегах, а вполне реальное великое княжество, образовавшееся совсем недавно там, где Борисвен, прорвавшись через уроженные пороги, Растекается на два больших рукава, огибающих Большой остров, иначе еще именуемый Торговым. — Постой, Ромей, — почесал косматым, как у медведя, затылок лютый, — я как раз родом из тех мест, и скажу тебе, что нет там никакой Артании и великого князя Серегина, а есть племенной союз Антов и светлый князь Идар до продлятого дни. Уже не продлятся, вздохнул Патрикий. Не далее, как полтора месяца назад архонт и дар геройски пал смертью храбрых в бою с аварской ордой на перетопчем броде. Вечная ему слава и такая же память. Потом на выручку твоим соплеменникам пришел Серегин со своими несметными полками, закованными в крепкую броню. И ваша старшая дружина ради избавления от полного уничтожения народа антов в армии признала Серегина самовластным великим архонтом с правом созывать войско, объявлять войну, собирать налоги, а также судить, карать и миловать любого жителя новообразованного государства. И сделал он так, что для него стали все равны анты, готы, булгары и все другие народы, даже Рамии. Всех, кто готов верой и правдой служить княжеству, обогреет, примет и накормит его младшая дружина. После этого великий архонт Серегин, хитроумный, как герой древности Одиссей, сделал так, что авары разделили свои силы на несколько частей и разгромил эти части, каждый раз направляя против них свое целое войско, подкрепленное могучей магией и божественными силами. И вот теперь авар просто не существует в природе. Они были уничтожены, разбиты и втоптаны в землю неповидимыми которых фрактариеми архонт Асерегина. После битвы их обнаженные тела оказались зарыты в огромной яме, вырытой ужасными колдовскими чудовищами, а поверх этой могилы архонт колдун распорядился насадить заросли дикого терна, чтобы никто и никогда не смог поклониться этим могилам. Некоторое время Лютый молчал, глядя на подругу. Верю, наконец сказал он. Если ты и не видел это своими глазами, то точно слушал рассказы и песни тех, кто своими руками сотворил это чудо. Ты слышал, Орлик, и ты, Тимир, а также друг мой, Вольфмонг? Авар уничтожены, Анты спасены, Чернобог его пристные и в печали. Белобог радуется, и вместе с ним радуются все добрые люди. Клянусь, Рамей что по дороге в Ортанию буду оберегать тебя, твою жизнь и твое имущество, а твою честь и совесть пусть оберегает тот бог, которому ты приносил клятву. Согласны ли вы с моими словами, братья? — Менрози, Тендиклаш, — первым отозвался Тимир, — хорошо. Моя идти с Лютый. Он полностью согласен, — перевел Лютый. — Говорит, что это хорошо. Хоть я и не из антов, а из дальних куявов, но я тоже согласен, — сказал Орлик. Тот, кто сокрушил и полностью уничтожил авар, достоин всяческого почтения и уважения. Доберусь до этой артани и подумаю, возвращаться ли мне домой вместе с женой или поступить на службу великому архонту Серегину. — А ты, друг мой, Вольфкунг, пойдешь ли ты вместе с нами? — Я, я, — отозвал задумавшийся Вольфкунг. Я идти вместе с вами, комрадам, и воевать тоже вместе с вы. Ну вот и все, сказал Лютый, все согласны. Только Цалу мы спрашивать не будем. Такова теперь ее бабья доля, как ниточка за иголочкой следовать за Орликом. Патрике и Кирилл хотел уже было объяснить самовлюбленному мужлану Лютому, что непобедимые легионы Серегина по большей части состоят именно из баб и что большинство этих баб крутизнее и причистостей превосходит и Лютова и Орлика, и даже Вольфганка. Хотел, но не стал этого делать. Во-первых, спор в таком случае мог затянуться до глубокой ночи и закончиться в тюрьме у городского Эпарха. Во-вторых, умолчание — это не ложь. И Патрику и Кириллу хотелось полюбоваться на рожу Лютова, когда он увидит непобедимые легионы Серегина в конном строю, и на купании в Днепре в полной ноготе. Или когда они прибудут для купания в реке будет уже слишком холодно. Но в любом случае, если принципиальное согласие уже получено, надо отмыть свои новые приобретения в бане, обстричь их лохматые бороды и волосы и обрядить всех пятерых в относительно дешевые, грубые и прочные моряцкие одежды. После чего нужно заглянуть в золотую барабульку и найти для всех шестерых место на корабле, который пойдет в Херсонес. И все это должно быть сделано немедленно. Если отплытие будет принесено на завтра, то это только увеличит риск разоблачения.